«Сейчас! Хейли!» Так тихо, будто смерть отобрала все звуки и присвоила себе. Оставила лишь вакуум, пустоту, абсолютное ничего. Разве бывает так тихо? Ах, нет, постойте. Кое-что в этой тишине все же напоминает о жизни. Раздражающий, пикающий звук где-то слева над ухом. Словно включилась одна из штуковин Дилана, с которыми он любил возиться в детстве — Может, я в его комнате? Пристаю с вопросами, как всегда любила делать, если он строил из себя безумного ученого и пытался разобрать очередной тостер, вафельницу или старый видеомагнитофон. В семье Морганов я считалась самой любопытной и всегда прокрадывалась к Дилану, чтобы понаблюдать за работой гения. Он в семье Морганов примерял на себя роль самого сообразительного. И самовлюбленного. Так, пометка от младшей сестры для полноты картины. Ну, конечно, этот дурацкий проект Дилана к ноябрьскому марафону «Собери сам». Он проводился в старшей школе «Хиллхаус» каждый год, и каждый год Дилан выдумывал невероятную поделку. А пока мастерил ее, все полы в доме напоминали ловушку с препятствиями. Не хватало только красных лазеров и отверстий в стенах – из которых бы вылетали острые сюрикены. Я дважды чуть не падала с лестницы, спотыкаясь о склад железных штуковин, которым во всей вселенной не найдется применения. А папа три дня хромал после того, как наступил на металлический уголок голой пяткой. Зато теперь он наконец-то стал носить тапочки, что бабуля Грета подарила ему на прошлое Рождество. Но каждый год кто-нибудь дообходил Дилана, выдумывая что-то сверхинновационное и необъяснимое простому обывателю вроде меня. И поделка Дилана отправлялась в одну из коробок с пометкой «Хлам» в гараже. Но в этом году он вознамерился взять медаль за первое место и, более того, запатентовать свой шедевр. А чуть позже стать вторым Николой Теслой только без усов. Я предупреждала маму, что ее любимый сынок, скорее всего, изобретает машину смерти, Слишком много людей пострадало от его творений, но на деле это оказался обычный говорящий будильник, и он издавал такие же противные звуки, как сейчас. Вот-вот, ну точно, его говорящий будильник. Хотя, постойте, Дилан давно не учится в старшей школе, он первокурсник в Ельском, и комната его пустует, только если он совсем уж не оголодает в своей съемной квартире и не решит нас навестить. Пищать никак не может будильник или любое другое порождение его фантазии. И пахнет как-то странно. Как будто я упала в баночку со спирином, Будто вымыли пол с камфорой. И еще эта легкая, едва ощутимая кислинка. Так пахнет, когда режешь лимон. Ничего не понимаю. Лимонный запах навевает мне кое-что. Воспоминания о Тедди которая любила воду с лимоном и последние месяцы везде таскала с собой прозрачную спортивную бутылочку. Стоило ей открутить крышку, чтобы сделать глоток, и в радиусе метра тут же все окислялось. «Тедди, ну, конечно, мы ехали в машине Джейка и ссорились. За все годы нашей дружбы у нас случались размолвки, но чтобы так, это было за гранью, это были не мы». Но она говорила такие вещи и плакала, а потом... А потом нас слегка занесло на развязке 91-го шоссе и Уиллоу-стрит. Мы врезались прямо в отбойное ограждение. Больше ничего. Чернота, как в космосе без звезд. Я оглянулась проверить, как там Тедди, но отключилась. Но я жива, это же хорошо. Слышу и могу чувствовать запахи. Думаю, с Тедди всё тоже в порядке. Парочка ушибов и синяков. Ничего такого, из-за чего она станет переживать дольше десяти минут. А писк и душок лекарств я в больнице, ведь так? Всего лишь пикающие аппараты и аромат, годами въедавшийся в стены и в сам воздух. Меня оставили в одной из палат отдохнуть. Любой устанет после того, как вмажется в отбойник. Вот черт, Джейк убьет меня, когда увидит машину. Уж не знаю, в каком там состоянии мустанг, но ему явно досталось похлеще, чем нам. На моих глазах сложился капот, осколками разорвалось лобовое стекло. После этого мои раны покажутся смешными царапинами от кошачьих когтей. Надо проверить, как там Тедди. А еще узнать хоть что-нибудь о Мустанге и позвонить маме. Они с отцом наверняка на стену лезут. Мне семнадцать, но мамины правила не имеют возрастных ограничений и действуют одинаково для всех. Как бы мне и в 30 лет не отзваниваться ей после работы и не спрашивать разрешения задержаться на корпоративе подольше. Надо лишь проснуться окончательно. И я распахнула глаза. Чернота тут же рассеялась, обернувшись побеленным потолком с одной единственной лампой. Она была выключена, а в палате все равно оставалось светло. Значит, сейчас день, хоть и довольно пасмурный, но мы с Тедди садились в машину поздно вечером, Неужели я столько проспала? Странно, я и боли не чувствовала. Выходят, травмы совсем легкие, если даже голова не болит. А по салону меня помотало слабо. Переведя глаза чуть левее, преследуя пикающий звук, что уже начинал доводить до белого коления, я увидела его источник. Как я и думала. Мониторы жили своей жизнью. Разрисовывали черный фон кривыми разноцветными линиями. Неужели так бьется мое сердце? Почему же тогда я не чувствую никаких проводков или катетеров в руке? Или куда там подключают все эти медицинские штуковины? Ну, раз меня не удерживают никакие врачебные наручники, отправлюсь на поиски Тедди, мамы или хоть кого-нибудь, кто поможет мне. Напомнит, чем именно закончилась вчерашняя поездка. Я встала с кровати и прямиком нацелилась на дверь. Она была приоткрыта, и я проскользнула внутрь. В коридоре меня поджидал еще более застоялый дух лекарств, марлевых повязок и чистящего средства. Ряд кресел очередью выстроился напротив моей палаты. За закрытыми дверями наверняка отсыпались такие же бедолаги, попавшие в аварию или по нелепой случайности угодившие в какую-нибудь передрягу. Правильно выбрав маршрут, я дошла до сестринского поста. Тут все жило своей жизнью. Медсестры с серьёзными лицами ходили туда-сюда, точно притворяясь, что заняты своей работой. Одна из них болтала по телефону за стойкой. Какой-то врач рассматривал карточку пациента в самой дали коридора. Никому и близко не было дела до какой-то там 17-летней девчонки, которая провалялась в постели всю ночь. Ну и ладно. Наверняка я сейчас выгляжу не лучшим образом, чтобы быть в центре внимания. Я сделала два шага к посту, И решила подождать, пока женщина в бледно-розовой сестринской форме закончит свой суперважный разговор, чтобы позвонить маме. А разговор и правда важный. Женщина то и дело хмурила свои кустистые брови и делала какие-то пометки в бумажках. Похоже, ждать придется долго. Может, пока кофе выпить или хотя бы воды? Где у них тут автоматы? Сделав оборот на 180 градусов, я чуть не ойкнула — «Прекрасно! Теперь звонить не нужно. Мама уже здесь!» Кидает монетки в кофейный автомат и ждет, постукивая носком кроссовка, пока тот выплюнет ее заказ, что лишь по виду напоминает настоящий кофе. Я проглотила желание окликнуть ее. Не хватало еще, чтобы меня отчитали на глазах у всей больницы. Чем ближе я подходила, тем отчетливее слышался запах отвратного кофе и маминых духов. Я узнаю этот запах Аламбары из тысячи других. Как акула чует каплю крови в толще океана за целых полкилометра, так и я учую смесь какао, корицы и ванили даже с другой планеты. Так здорово почувствовать что-то родное в совершенно незнакомых стенах. Пока мама ковырялась в автомате, я двинулась в ее сторону. Но меня опередили. Из-за поворота шмыгнул отец, и, не заметив меня, подошел к маме и положил ладонь ей на спину. «Я дозвонился ему. Дерек дал мне выходной, так что я останусь, сколько понадобится», сказал он своим тягучим низким голосом. «Я всегда говорила, что ему бы стать певцом, а не финансистом. Песни под гитару не в счет. В своих денежных махинациях и контрактах на сотни тысяч долларов папа взрывал свой талант. Хотя ведь может у одного человека быть сразу два таланта». Тедди вон и рисует, как Клод Мане, и умудряется стихи писать. Да такие, что удивительно, как еще не вышла целая стопка ее сборников. «Спасибо, милый», — ответила мама как-то слишком вяло. Дымок от кофе вился между их лицами и наверняка загораживал обзор. Иначе они давно бы заметили свою дочь, замершую в трех шагах от них. «Это все так ужасно. Не знаю, как бы я справилась со всем этим в одиночку». «Тебе и не придется». Папа поцеловал мамину руку, ту, что без горячего кофе. Он всегда был моим героем, но в эту секунду я осознала, что в первую очередь он был героем для нее, для моей мамы. «Мы справимся со всем вместе». Папа зыркнул на вонючую бурду в бумажном стаканчике и изогнул свою густую бровь. «Точно не хочешь съездить домой и нормально позавтракать?» «Нет, не хочу есть». Выпью кофе. Должно помочь. Милая, ты меня извини, ухмыльнулся папа. Но, думаю, этот кофе уже никому не поможет. Им только металл растворять. Но мама даже не улыбнулась. Хотя всегда громче всех смеялась с папиных идиотских шуточек. Не хочу оставлять ее ни на минуту. Я собралась с мыслями и хотела, наконец, подать хоть какой-то знак, что я здесь. Выставила руку, точно официанта подзывала. Они повернулись в мою сторону. Когда живешь с людьми 17 лет, запоминаешь их наизусть. Не только сколько ложек сахара они кладут в чай или какое мороженое любят больше всего, но и изгиб губ, яркость блеска в глазах, количество морщинок под веками. У мамы их четыре, у папы не сосчитать. Его должность приносила свои дивиденды в виде не только завидного жалования, но и стресса. Так вот. Когда мама злилась, уголки ее губ скатывались вниз, а зелень в глазах темнела и хамелеоном меняла цвет под настроение. По папиному же лицу можно было сказать лишь одно — когда он радуется. Злость, гнев, обиду и все те чувства, что делают его уязвимым, он привык прятать под стальной маской. Как картежник прячет плохую комбинацию за блефом. Я ждала этих микропроявлений злости — когда их лица предстали передо мной во всей красе. Готовилась услышать упрёки, небезосновательные, каюсь, и придумывала оправдание своей выходке. Но не увидела ни опущенных губ, ни потухших глаз, ни ледяного бездушия. Они просто прошли мимо меня. «Эм, мам?» «Надо позвонить мальчишкам и узнать, как они». Мамин голос звучал глухо, потому что прятался в складках папиной кофты. Редко его увидишь в чем то кроме костюма. Но раз сегодня он не выходит на работу, значит, может позволить себе немного взбунтоваться. Дилан весь на нервах, а Дэнни ничего не понимает. Как думаешь, можно ему сказать, для него это будет не слишком? О чем они вообще говорят? Давай подождем, пока не узнаем все наверняка. Мягко возразил отец и крепче прижал маму к себе. Это какой-то новый трюк? Уловка в системе воспитания? Делать вид, что не замечаешь ребенка, который что-то натворил? Сметение внутри переросло сначала в обиду, а потом и в злость. «Алло! Мам! Пап!» Я оббежала их и стала махать руками, но в ответ ноль реакции. Совсем обнаглели. «Хватит придуриваться, народ! Это не смешно! Да, знаю, что я натворила делов, но...» Они продолжили говорить о Денни и просто идти вперед по коридору. Полнейший игнор. Так меня игнорировала только Брук во втором классе, когда я стала дружить с Тедди. И хочу отметить, что это довольно обидно. Но они так просто не отделаются от меня. Да, я совершила глупость, взяв машину Джейка вчера вечером. Я была в расстроенных чувствах, с разбитым сердцем. И с Тедди, которая, собственно, и была всему виной. Но ведь все обошлось, не так ли? Поэтому я обогнала их и замерла в шести шагах впереди. Выставила ладонь, прямо как Нео, уворачивающийся от выстрелов агентов. Только в меня летели не пули, а родительское безразличие. «Стоять!» — почти завопила я. «Вы оба! Хватит меня игнорировать!» Мама замерла и уставилась перед собой. Но слава богу! А то эти игрища меня уже начинали раздражать». Я набрала побольше воздуха и выпалила на одном дыхании. Простите меня, я не хотела, чтобы так получилось. Я поссорилась с Тедди, а еще этот дождь и... В общем, простите, но все ведь закончилось хорошо, правда? Я выдавила улыбку. Одну из тех, когда не знаешь, что на тебя обрушится в следующий миг. Всепрощающее объятия или небесный гнев. Хм, странно. Мама не то что не злилась. Она даже не смотрела на меня. Вернее, смотрела, будто сквозь меня. Сжимала в руках бумажный стаканчик, что извергал дымок и неприятный душок заодно. И прижималась к отцу. Тот обхватил ее за плечо и держал так, будто она стояла не на плитке больничной палаты, а на трескающемся стеклянном мосту через пропасть. Папа всегда был таким, надежным, как самая прочная страховка. «Мы справимся вместе, дорогая». От его слов, спокойного и уверенного голоса, на душе стало так тепло, точно ее в шарф завернули или прислонили к батарее. Они вообще слышали, что я только что сказала? А мне не так-то просто выдавливать из себя извинения. Когда я подралась с Диланом в первом классе и разбила ему нос до крови, меня заставили просить прощения, Иначе мне грозило быть арестованной в своей комнате на следующие две недели. А через два дня у Брук как раз намечался день рождения. И пропустить такой праздник в то время было равносильно тому, чтобы перечеркнуть свое будущее. Но я целый день просидела в своей спальне, дуясь на Дилана, на родителей и на весь белый свет. Хотя сама была виновата. Мой хук справа до сих пор неплох. Но желание поесть торт, попрыгать на воздушных батутах и покататься на пони-единороге, которых обещали родители Брук всем гостям, переплюнуло мою гордость. В тот раз мне понадобилось 7 часов, чтобы принести извинения, и то по корыстному умыслу. Но сейчас я говорила искренне. Они даже злость запрятали так глубоко, что по лицам не разгадать, что они вообще злятся. Скорее, убиты горем. Я настолько их разочаровала этой аварией. «Мама?» — тихо позвала я. Но они снова двинулись вперед, Шли прямо на меня и даже не думали сворачивать. «Да остановитесь же вы!» Никакой реакции. Нас разделяли уже четыре шага. Три, два... Вот чёрт! Я отпрыгнула в сторону, чтобы не быть затоптанной собственными родителями. Вот это номер! Уже не просто раздражение, а настоящая паника подняла восстание в груди. «Мама!» — я крикнула так, чтобы они точно услышали и не смогли отвертеться от разговора со мной. И чтобы слышала вся больница заодно, чтобы им стало стыдно. А потом подбежала и схватила ее за плечо, чтобы заставить обернуться. Пальцы ощутили лишь колебание воздуха. Ника кашемирового кардигана, что был на маме ни мягких волокон ткани, ни крепкого от фитнеса плеча, ни теплоты родного человека. Рука прошла через ее тело, и мама ничего не почувствовала. Они с папой в обнимку дошли до моей палаты и скрылись внутри. «Что?» — зашептали мои губы. «Что за хрень?» Видно, тряхнуло меня намного сильнее, чем казалось, раз у меня начались галлюцинации. Мне срочно нужно присесть, А еще лучше прилечь и выпить каких-нибудь успокоительных. За такие выходки родителям светит бойкот от меня. Я все еще пыталась превратить все в шутку, но, по правде говоря, вся поледенела от жути. Да уж, мозг любит поиздеваться над нами. Он тот еще шутник. Убеждает тебя, что ты заслуживаешь чьей-то любви, что дружба продлится вечно, что родители тебя всегда поддержат. Но все это обман. Любовь обращается иллюзией, дружба рассыпается на осколки. А родители, ну что ж, они пытаются тебя проучить в тот момент, когда ты больше всего в них нуждаешься. С намерением высказать все им в лицо, я уверенным шагом двинулась к своей палате. Почти ворвалась внутрь. Так сквозняк распахивает двери. Они сидели ко мне спиной на двух стульях, склонив головы друг к дружке, как два подростка, что любуются закатом. Вот только смотрели они на постель, с которой я встала пять минут назад. Совсем рихнулись. «Эй, вы ведете себя совсем не по-взрослому!» Мой гневный крик потонул в тишине. В той мертвой тишине, что поприветствовала мое пробуждение. Голос предал меня и теперь выдавал лишь нечленораздельные звуки. Я хватала ртом пропитанный лекарствами воздух и не могла поверить глазам. Внутри все перевернулось. Точно органы отплясали хоровод и поменялись местами. Уж не знаю, где теперь обосновалась моя печень, но сердце точно ухнуло в пятки. На койке лежала я. И мой голос, наконец, прорезался. Но вместо слов зазвучал крик.